Страница 378. Библиография. Ввиду связи содержания этой части очерков с главами первой части первого тома, данные там библиографические указания здесь не повторяются. Общие обзоры. Гатье. Железный век в Восточной Европе. Москва-Ленинград. девятьсот 1930 год. Грушевский. Киевская Русь. Том первый. Санкт-Петербург. 1911 год. Его же «История Украины и Руси». Тома с 1 по 11. Киев. Середонин. Историческая география. Петроград. 1916 год. Барсов Учерки русской исторической географии», издание «Второе», «Варшава», 1885 год. Его же «Материалы для историко-географического словаря», Вильна, 1865 год. Ивайловский «Разыскание о начале Руси», второе издание с приложением дополнительной полемики, «Москва», 1882-86 годы. Его же «Вторая дополнительная полемика» «Москва, 1902 год» «Погодин. Исследование, замечания и лекции по русской истории» Том 5 «Москва, 1857 год» Выписки из летописей Специально о Сарматах, Круглов и Подгаецкий. Родовое общество степей Восточной Европы Государственная академия истории и материальной культуры, 1935 год О Сарматов Мюлленхоф. Немецкая история. Том третий. Миллер. Эпиграфические следы иранства на юге России. Журнал Министерства народного просвещения. Издание второе, и его же осетинские этюды. Том третий. Москва, 1887 год. Его же «Словарь осетинского языка», «Вопросы скифа-сарматской археологии», «Москва», 1954 год. Смотрите также сводный очерк «Сарматские племена в Северном Причерноморье» в очерках «Истории СССР», том «Первобытно-общинный строй и древнейшее государство на территории СССР» под редакцией Третьякова и Монгайта Академии наук СССР «Москва», 1956 год. «О готах и гунах», «Браун», «Разыскание в области гото-славянских отношений», том 1 «Готы и их соседи до V века», Санкт-Петербург, 1899 год. «Бернштам», «Очерк истории гунов», «Ленинград», 1951 год. Смотрите «Водные главы», «Готы и гуны в Причерноморье и славянские племена», в книге Третьякова «Восточнославянские племена», «Москва», 1953 год. Гунское объединение в Забайкале в очерках истории СССР, том под редакцией Третьякова и Монгайта, Москва, 1956 год. Также Тиханов, готы в Причерноморских степях, очерки истории СССР, третий-девятый тома под редакцией Рыбакова. Академия наук СССР, Москва, 1958 год. Томпсон, история Аттилы и его войска, Оксфорд, 1948 год. Гумилев, Хунно, Москва, 1960 год о Хазарах, Артамонов, учерки древнейшей истории Хазар, Москва-Ленинград, 1937 год Рыков, учерки по истории Нижнего Поволжья по археологическим материалам Саратов, 1936 год стаси Григорьева, сборники Россия и Азия, Санкт-Петербург, 1876 год. Сводный очерк «Хазарский каганат» по материалам Артамонова «Очерки истории ссср третий 3-9 века, 1958 год. Артамонов «История Хазар», Ленинград, 1962 год. О тюрках «Бартельт. История культурной жизни Туркестана», Ленинград, 1927 год. Его же «12 лекций об истории Средней Азии», 1937 год. Маргуард. Восточноевропейские и восточноазиатские миграции. Лейпциг, 1903 год. Страница 379. Учерки истории СССР, 3-9 века. Смотрите главы 3 и 4. 1958 год. Гумилев. Удельная лестничная система у тюрков в vi седьмом веках к вопросу о ранних формах государственности. Советская этнография. Том третий. 1959 год О печенегах, тюрках, черных клыбуках, половцах статьи Росовского в семинарах. Том 1, Прага, 1928 год Голубовский. Печенеги, Тюрки и Половцы до нашествия татар История южнорусских степей Киев, 1884 год, Толстов, города Гузов, советская этнография, том 3, 1947 год, его же «Древний харизм», Москва, 1948 год, его же «По следам древних харизмийской цивилизации», Москва, 1948 год, а внутренним строй кочевников капитальное исследование Владимирцева, общественный строй монголов, Ленинград, 1934 год. О Золотой Орде. Греков. Золотая Орда. Париж, 1939 год. Греков и Якубовский. Золотая Орда и ее падение. Москва-Ленинград, 1950 год. Смотрите также соответственные разделы в очерках истории СССР. Под редакцией Грекова. Черепнина. Пашута. Академия наук СССР. Москва, 1953 год. Смотрите дальнейшие библиографические указания в книгах Вернадского «История России. Оксфорд. 1959 год» и «Монголы и Россия. Нью-Хевен. 1953 год». Страница 380, глава 2. Лесная полоса и расселение восточных славян. Контраст места развития степи и леса. Мы теперь переходим от степных пространств в Южной России к лесостепной и лесной зоне. Мы должны здесь заранее быть готовы встретить другую картину, прямо противоположную той, которую представила нам степь. Там мы имели дело с набегающими одна на другую волнами азиатских кочевников, смывавших друг друга и в конце концов оставивших южно русскую степь пустой и безлюдной, без всяких следов человеческой культуры, такой же, какой она была в процессе своего образования. Здесь, напротив, уже по самому характеру местности, мы имеем дело с медленным продвижением по рекам среди непроходимых лесов, население, проходившего не толпами, а в одиночку, оседавшего более или менее прочно на месте и не столько уходившего прочь с границ перед напором новых пришельцев, сколько постепенно сливавшегося с ними. Начав с самых примитивных форм культуры, это население не остается на одной точке и не теряет приобретенного, а постепенно приподнимается вверх по ступеням культуры. Рассеянное и малолюдное вначале, оно долго не представляет таких удобств для объединения и для создания форм государственной жизни, как «кочевники». Но зато, раз достигнув объединения, оно не рассыпается, подобно кочевникам, в прежнюю пыль, а развивает и совершенствует приобретенные формы быта. Его медленность в достижениях противоположна быстрым взлётам и столь же быстрым падением кочевников. Зато она и не похожа на то однообразие и неподвижность в веках, какие мы встретили, изучая формы кочевнического быта. Не мудрено, что именно здесь и проходит стержень прогрессирующего процесса истории». Первый из этих процессов, который мы должны проследить здесь, есть процесс заселения лесостепной и лесной полосы восточнославянскими племенами. К этому изучению мы подготовлены выводами, полученными из знакомства с доисторической эпохой. Страница 381 первая. Раньше своего выделения и окончательного расселения восточные славяне должны были пройти период совместной общеславянской жизни, а до него, и отчасти параллельно с ним, период общения с другими индоевропейскими народами. Напомню в самых общих чертах ту картину, которую мы получили в разбросанном виде в разных частях первой части первого тома. Исходные точки расселения. Мы приняли за исходную точку расхождения индоевропейских народов из предполагаемого центра, который при этом оказался соответствующим наиболее благоприятной для заселения и наиболее ранее заселенной лесовой полосой Средней Европы. Расхождение это совершалось на границе двух доисторических культур, так называемой шнуровой и ленточной, и двух антропологических типов – рас, длинно- и короткоголового. Географически эта граница соответствует предгорьям и гористой части Германии – Тюрингии и Саксония, верхней и среднедунайскому бассейну Чехии, северной Венгрии, южной Польши с Прикарпатием. Хронологически, исходной датой расхождения индоевропейцев, мы приняли 2500-2000 лет до Рождества Христова. Наиболее ранние сведения за этот период мы имеем о выделении прогерманцев с одной стороны и индоиранцев с другой. Последние прошли, по-видимому, на свои места в Азии через Россию двумя путями. Первый путь вел через центральное междуречье Аки и Волги и через другое междуречье Сыр и Амударьи в Индию. Смотрите карту номер 29. Переселенцы оставили на первом месте след в виде оазиса фатьяновской культуры. На втором пути – воспоминания об эпохе полноводья и топографические имена. Второй путь, южнее, по-видимому, соответствовал территории и культуре охровых могил со скорченными скелетами и вел по двум кратчайшим направлениям – через Кавказ в Малую Азию и через Урал в обход Каспийского моря на плоскогорье Ирана. Конец фатьяновской и охровой культуры мы определили как в 1700-1600 годы до Рождества Христова. Около 1600-1400 годов мы имеем признаки расселения италиков и греков. Данные о Средней Европе менее определенные, но очевидно, к той же паре эпохи бронзы мы должны отнести в отделение других индоевропейцев – кельтов, иллирийцев, фракийцев, балтийцев и славян. Для кельтов мы нашли место на правом берегу Рейна, для иллирийцев – территорию, о которой сейчас будет речь, для фракийцев – Панонию и Балканский полуостров». «Балтийцев мы признали ранее отделившимися от славян, чем это обычно принято думать. Для славян оставалось место на так называемой унититско-лужицкой территории, которая, подобно Дунайской территории, представляла достаточно обширное и в то же время уединенное пространство для развития здесь единой культуры и для образования единой или нескольких народностей». Страница 382. «История предоставила для этого процесса целое тысячелетие» если древнейший и унниитской культуры 2600 и 1600 годы до рождества христова нельзя еще с уверенностью связать с определенной народностью то относительно лужицкого периода 1600 и 1400 годы у нас не остается сомнений здесь вместе с илирийцами мы находим признаки совершившегося или совершающегося процесса возникновения древнего славянства вывод этот не новый его делали уже некоторые славянские ученые к сожалению с С достаточной осторожностью и с примесью националистических тенденций. Для меня он с неизбежностью вытекает из общей постановки индоевропейского вопроса в современной индоевропейской археологии и лингвистике и подкрепляется наблюдениями над антропологическими типами, короткоголовыми и высокорослыми динарцами, господствующими на территории древнейшего славянского расселения». Могу прибавить, что лично я был немало удивлен, когда этот вывод обрисовался передо мной без заранее обдуманного намерения в ходе моей работы. В поисках прародины. У противников этого решения их представление о славянской прародине связано с помещением общей индоевропейской прародины где-то на востоке, если не в Азии, что было бы чересчур старо, то в Южной России, тезис которой защищается до сих пор некоторыми исследователями. Примечание первое. В новейшей работе представителя этого «Взгляда» профессора Жоржа Пуассона народы Европы. Париж. 1939 год» мы встречаемся с прежней загадкой. Нет лучшего решения вопроса о народности лужицкой культуры, как решение славянское, но оно невозможно. Конец первого примечания. Однако же отсюда общеславянская прародина постепенно сдвигается другими исследователями все далее на запад, на правый берег Припяти с Ракитнинскими болотами, потом на территорию между Днепром и верховьями Вислы, Недерле, на верховье Припяти, западного Буга, Вепржа и Сана, Одинец, а также на Нижний Дунай ряд русских историков. В последнее время покойный Шахматов и отчасти поляк Растафинский построили чрезвычайно искусственную гипотезу о двух прародинах славян, сперва она нижнем течении Немана и Двины, а потом в связи с нашествием готов в Повисленье. Только оттуда будто бы откололась западная ветвь славянства. К этому Шахматов присоединил еще две прородины восточных русских славян. Сперва на Нижнем Дунае, где откололась южная ветвь, а потом на территории Антов, следовательно, в области между Прутом и Днестром. Вторая и последняя прородина русских – Волынь и северная часть Киевской губернии. Страница 383 Не имея твердой опоры в доисторических процессах и не справляясь с условиями места развития, все эти построения по необходимости исходят из пустого места и вынуждены строить свои схемы исключительно на филологических догадках. В них можно найти поэтому некоторые правдоподобные частности, но в целом они страдают гипотетичностью своих исходных точек зрения. Неправильные исходные точки ведут за собой необходимость искусственных и незащитимых толкований и построений и решают возможности поставить рисуемую картину на единственно реальную почву. Именно эта почва дана уже в моем изображении доисторического начала процессов расселения. Связанный с этим началом дальнейший ход расселения не отрывается от почвы и приобретает тот динамический характер, которого совершенно не хватает предыдущим объяснениям. Совпадение этого рода с разбросанными и необъясненными до сих пор данными из разных отраслей знания само по себе ручается за правильность решения, избранного мною. Частичное толкование становится при этом совершенно естественными и неизбежными. Так, например, западному и южному отделам славянства нет уже никакой надобности откалываться от мнимой восточной прародины и странствовать на свои окончательные места из далеких русских равнин. Далее все прежние толкования, сознательно или несознательно, исходили из старого представления о генеалогическом разделении славянских языков. Между тем, принятый нами за исходную точку центр расселения из Лужицкой территории на все стороны по периферии гораздо естественнее соответствует Это так называемому волнообразному распространению языков и народностей, принятому уже ранее для объяснения исхода европейских языков из общей индоевропейской прародины. Славяне повторяют то же самое, что произошло с европейцами вообще в более давние времена. Смотрите картограмму теории Шмидта, номер 28, с моими поправками к ней на странице 208 и карту Иогансона номер 29. Таким образом, при приложении волнообразной теории к процессу расселения славян из этого центра, где преистория указала нам их естественную прородину, все явления возвращаются на свое естественное место.